Сцена шестая. Открытое место в окрестностях Суинстодского аббатства. С разных сторон входят Бастард и Хьюберт. «Кто идет? кричит Хьюберт. «Отвечай, иначе буду стрелять!» «Я свой!» — откликается Бастард. «А ты кто?» «Из войск англичан». «Куда идешь? начинает допрашивать Бастард. Твое какое дело!» — огрызается Хьюберт. «Могу задать тебе тот же вопрос». Бастарт, наконец, опознаёт собеседника. «А, да это не как Хьюберт!» «Угадал. Но раз ты смог узнать меня в темноте только по голосу, значит, мы с тобой хорошо знакомы. Ты кто?» «Да я могу быть кем угодно. Но, ну, допустим, я плантагенетом не чужой. Сможешь догадаться?» елки да ёлки-палки! Как же я сразу-то тебя не узнал!» В этой темноте голова совсем не соображает. Извини, брат. Бастарт великодушен, но он и вообще не склочный малый. Да ладно, не извиняйся. Брось, какие новости? Я как раз хожу тут в кромешной тьме, и именно вас и ищу, говорит Хьюберт. Но нашел же, говори скорей, нетерпеливо произносит Бастарт. У меня ужасные новости. «Да говори, не тяни! Я же не баба, чтобы падать в обморок от плохих известий!» «Боюсь, что короля отравили, и подозреваю, что это мог сделать один монах. Когда я уходил, король был уже совсем плох. Вот я и пошел вас искать, чтобы предупредить!» Бастард и впрямь не падает в обморок и даже не приходит в ужас. Он собранный и деловит, задает правильные вопросы. Что король пил? Кто пробовал питье? Так я ж говорю, один монах попробовал напиток и сам тут же сдох от яда. Но король пока в сознании, так что есть надежда. Постойте, господа, я чего-то не догоняю. Во-первых, король плохо себя почувствовал еще на поле боя. Его даже уносили оттуда на носилках, настолько он был слаб. Откуда монахи взялись на полях сражений? Им место в монастыре, куда король, собственно, и отправился, и где пребывает на момент действия. Во-вторых, монах попробовал напиток и тут же умер. Зачем же питье дали королю? Ведь для того и существуют пробовальщики, при высоких особах, чтобы не допустить отравления. Раз монах мгновенно умер, значит, в питье содержится сильный яд, но ну, очевидно же. Так почему король тоже это пил? «Кого ты оставил с королем?» — спрашивает бастард. «Лордов, которые вернулись от Людовика к Иоанну. И с ними Генрих, наследник престола. Он уговорил Иоанна всех их простить. Они сейчас с королем». «Иди меня к королю», — командует бастард. «Надеюсь, застану его еще живым». Уходят.